Глава 9. Осы, стрекозы, пыльные плодожорки, ящерки, головастики, головли, яхты, фрегаты, шлюпки, филуки, джонки. Где они? Утекли в плоской полоске света в летучей влаге, ворохом охры в мелком лесном овраге, щепками, Головешками на плаву, с трупьями лета лопнувшего по шву. Врунгели, улиншпигели, ацеолы, дервиши, беспризорники, короли, Юрки и чародеи бродячей школы, где они? Утекли, сгрудившись на корме одрехлевшей барки, где посылает сос головастик в банки азбукой морзы всем старикам земли, прячась под курткой у китайчонка Ли. В тёмных запрудах, в заводях неопрятных, Переливая некогда в никогда, Лица листвы в прожилках, в пигментных пятнах Перед концом разглаживает вода. И проступают вдруг, как на общем, Фото, скулы, носы, веснушки, В полоборота кто там свистит Беззвучно щербатым ртом, гекалитом, Да ладно, конечно, Том. Ирина Евса Фонарик убивает темноту. Под одеялом, в горнице, в саду Щелчок и дырка в ней, щелчок и дырка. Она холодным щекотком Перебежит под майкой, сейчас умрешь, Пошутит за ушком, холодной веткой полоснет, Ударит серым мотыльком, по черному стеклу. Фонарик убивает темноту, как папа научил, когда купил его в приморском магазине сувениров, где маме шляпу, папе плавки и носки. Что ночью в доме отдыха «Союз» таким оружием можно отразить атаку моря, поли в гудящую волну, поли и отбегай, и снова по лунным гребням в выкипающую тьму, насквозь, бабах, И дырка в ней, бабах, и дырка. Охранный пес морской, знакомый по столовой, Несется вдоль вскипающей волны. Рр, тяв-тяв-тяв. В шипящий кобры капюшон девятый вал. Поли, громада за громадой, враг, напал без объявления войны на мирный берег. р-р-р, тяв-тяв-тяв-тяв. И пограничник, завиляв хвостом в восторге, У волнореза море отряхнет. Кузнечики трещат, на танцплощадке Абба, Над миром звезды, по дорожке фонари. По морю до утра заставы пес морской, А утром море тихое лежит, послушно держит небо, С ракушками, стекляшками-дарами на влажной полосе прибрежного песка. Оно ушло к границе горизонта, плюясь и огрызаясь, грохоча, зажав в клыках резиновый дырявый мячик, неся на черных перекатах карамельный фантик, который всей своей громадиной незваной так и не сумела потопить. Фонарик убивает темноту, находит под кроватью тапок, кубик, карандаш, заколку-невидимку все то, что съела глубина без дна, которой все равно, что есть. Подденешь шваброй, выкатишь на берег световой, она оставит сор, паучью прядь, седые волосы старухи, ее пропавшие очки. Их не было сто лет счастливых дней. Она подует в стекла, плюнет, рукавом протрет, довольная, опустит на нос, Увидит в них все то же, что тогда, Перелеснет, мусоли в пальцах уголок, Опять все то же. Она вздохнет, пойдет, покойнику прочтет. «Нет исцеление костям моим От гнева твоего, Болесесть, кресть грехи нем Внемли дела мои Христе Иисусе, Агниче Божий, И дашь мне быть и верную в моле». Направил дуло на окно, спустил курок, щелчок. И свет, как пуля, прошел стекло и заскакал в траве волшебным пятнышком оранжевого цвета. Фонарик убивает темноту. И из-под одеяла направил дуло в сторону ее. Сухой щелчок и ничего. Еще один, еще. Она компрессы марли пальцем выгребла из щек, На край стола жвачки положила. Забыл. Эх ты, Кремневый, а папка как тебя любил. Еще и ничего. И, выпустив фонарик, стиснул зубы о кулак, считал до ста, как папа научил, чтобы заснуть скорее и проснуться. Всегда так. Чем скорее уснешь, тем сразу утро, а сон как будто провалился в голову свою, в ней заблудился, сдрейфил, побежал. Бежишь, ревешь, зовешь, но из нее, и смотришь из нее, и выбраться нельзя, и ужас догоняется со спины, и там, куда бежишь, встречает крик, и курья голова отрубленно глядит из выжженной земли стеклянным глазом, в который быстро затекает небо синева. «Забыл!» А раньше дня без их не мог. Все мамуська моя, все папуська мои, все с бабой не хочу, и в виск как режуть. Что баба мильяционер, что идьма с помелом, кулак закусить и грызет, хоть каши не корми. Себя грызете и сыто, гореб так. Петруша, спишь? Четырнадцать, пятнадцать. А из роддома вас когда встречали, Мне маша на руки тебя, А ты так усенькой, Петруш, На личику, как ангельчик небесый. Вот так взяла тебя, Держу конвертик, Не знаю, нох на радостях стоять, А ты глазешечки открыл и в лоб Мырк-мырк, мырк-мырк, да как зайдешь. 16 восемнадцать, Весь покраснел, визжишь, А люди смотрят, стыдно. А только Машу отбрала, Разулыбался, слюньков распустил. Убукал да заснул. Не помнишь, Петя? Двадцать, двадцать, двадцать. Не помнишь, баба помнить за тебя. Все помнить баба, все простила. И подойти боялась, что... Ты ж как собак на вура, как бабушка приедет об пожар колокола. Все хруди Машки изодрал, сживал, не молоком, кровьем тебя поила. Вот той вырос золодей. И 20 22 два, Петрушка, слышь, чего? 34 четыре, тридцать Под волосьями шишечки оттут. Головку на ладонь положишь, батюшки святые, что ж такое? Я говорю, сыночек, а дитя -то с рожками у нас. А он просто свята душа. Какие рожки мама говорит? А знала мама, что за рожки? Знала. Машке говорю, куда тебе рожать? Вы сами дети, вы учитесь. С собой живите то, чего ж, сто раз разлюбитесь еще. «Не куклу-то, дитё в кулясочках катать. Хоть грех, конечно. Что ж поделать? Бабе грех кошачь. С чего же жизнь дитём губить?» «Куда там? Ни в какую. Что вы, мама, я хочу!» «Хочу она!» «Так решили решили. Сбагрим бабки, да и все. «Один, два, три...» «Петруша, спишь?» «От, спи!» А бабушке не спится. «Все как лежат, то там, подумай, они. Не, не одеялку мне укрыть, зонта не нужно. А раньше дождь бывает скажу Иван, Хоть зонтик-то возьми, а он «Не надо, мама, не растаю». Без времени лежат, до жизни не дожили, А все из-за тебя, прохлятый, все из-за тебя». И губы шевелились в темноте, Перебирая, кого винить, кого вина, Господня воля. То ни было бы ни по ком жалеть, То хоть и раз-то счастлива была. Сыночек, Ваня, солнышку небесное мое, Земца убит, ванной, за что? Ее горячечный сухой и хрусткий шепот, В котором цепенеет палец на курке Беспомощно, кого убить не зная кого убить за них, кого простить, Под скрип петель, отпущенный на лето ставни, консервных банок перезвон, напугали кресте, Под скрип невидимых шагов, по половицам из пустой, как будто там покойник встал и ходит в саванне, обмоченной рубашке, на стены натыкаясь в темноте. — Иван! — Он побежал из сна, везя с собой сидевшую на тачке каменную бабу, огромную, сыпучую, как щебня, в самосвали горб, и куча осыпалась, грохоча, и он упал, и сверху налетела, замотала, забила пылью ноздри и подмяла под себя.